Глава двадцать Матвей, вы скучаете по земной жизни? Анаэль вошла в пустую полутемную редакцию. Единственный островок теплого света, рабочее место нерадивого автора. Анаэль, я рад вас видеть. Ответьте на мой вопрос. Матвей задумался. Воспоминания стерлись и перепутались. Он уже не мог вспомнить, что было на самом деле, а что он придумал, нафантазировал. У меня была интересная жизнь. Я познавал мир и делился своими открытиями с окружающими. Если бы у меня была возможность прожить ее заново, я бы с радостью это сделал. Я скучаю по тем дням. А если бы вы сейчас, как автор, могли переписать ее, что бы вы изменили? Ничего. Все, что было, я заслужил. Я до сих пор не понимаю, как мы можем заниматься подобным. Чтобы создать даже самый короткий рассказ, нужно любить своих героев и проживать их жизнь. Но ведь автор их изначально и создает, придумывает. Вы бы хотели придумать себя заново? Нет. Не хотели бы в себе ничего изменить, заложить изначально другие черты? Какие, например? Решительность. Матвей опустил глаза. Я знаю, что ты в меня влюблен с нашей первой встречи. Я это чувствую. Ты необычный. Если бы я не испытывала к тебе симпатии, такого, как ты, никогда бы не взяла на работу. Какого? Романтика. Но ты дал мне почувствовать себя женщиной. Любимой женщиной. Матвей отметил, что Анаэль перешла на «ты». «Скажи, Анаэль, поэтому ты тогда сдала чистый лист?» «Опомнись, глупый! Я здесь тысячи лет! Неужели ты думаешь, что у меня не просыпаются авторские амбиции? Я тоже хочу писать и пишу, но ведь сценарий должен быть на божественной бумаге». «А ты думаешь, если Петрович ворует ее для своих самокруток, я не смогу?» «Не переживай, я положила лист со своим текстом». То есть чистый лист не вышел в тираж? «Ну, конечно, нет!» Марк что-то придумал, и теперь треплется об этом на каждом углу. Но нам не нужны проверки. Если начнется аудит, выяснится, что там мой почерк. Нам это не нужно. Поэтому лучше пресечь все слухи. А они уже есть? К сожалению, да. Так вот, во-первых, знай, ты написал и сдал короткий сценарий. Во-вторых, если кто-то, неважно кто, «Даже Марк рядом с тобой заведет самый пространный разговор об этом, смело говори, что ты сдал сценарий. А иначе что? Иначе тебя уволят, меня понизят. Зачем нам это, правда?» А Наэль посмотрела в грустные глаза Матвея. «Но почему она опять использует тех, кого любит? Даже для их блага, но она манипулирует?» «Худшее, что сейчас можно сделать, дать волю эмоциям, чувствам. Такие служебные романы долго обсуждают, и они никогда не остаются без последствий для участников. Взять хотя бы Петровича. Он был влюблен почти во всех богинь, и они отвечали ему взаимностью. Но ни один из неравных романов не закончился благополучно. Он перестал писать не потому, что стар и исписался. Он просто больше не верит в любовь. А без любви хорошую книгу создать невозможно.